Глава 47. Ворчаков нервно хохотнул. Он, конечно, был готов услышать именно это. Более того, с самого начала понимал, что все так и будет, и все равно было немного обидно. Он безропотно позволил себя обыскать, сдав и служебного токарева, и личный щегольской карманный маузер модели 1910 года И возмутившись только тогда, когда обыскивавший его офицер попытался изъять папиросы. "Лаврентий", хмыкнул обыскиваемый. "Надеюсь, ты а, кажешь мне честь и расстреляешь лично". Убери от возмущения мгновенно запотели очки, и он, словно подражая Дроздовскому, начал их яростно протирать вынутой из специального кисета бархоткой уставившись в никуда большими, беспомощными, без этих ледяных стеклышек, глазами. Вот сколько раз можно говорить, — качает, наконец, головой, — что Берия не палач, не насильник и не педофил. Берия — управленец. Хороший управленец, смею заверить. Для расстрелов у хорошего управленца всегда найдутся специально обученные люди. А я не палач и не садист. Ты это хотя бы перед смертью запомни. Ворчаков помассировал внезапно заломившие виски, хмыкнул и, ни от кого не скрываясь, взбодрил себя напоследок кокаином. Жить ему оставалось минут 30-40. Скоро заговорщикам нужно будет начинать парад, на котором Катаева, скорее всего, объявят тяжело и опасно больным, а всю полноту власти в стране получит не абы кто а вынужденный вернуться из добровольного затворничества герой. Легенда гражданской войны, бесстрашный рыцарь добровольческого движения, человек, раздавивший в России большевистскую гадину, указом от 20 декабря 1928 года генерального штаба генерал-полковник Михаил Гордеевич Дроздовский. Департаменту информации и пропаганды даже напрягаться не надо. «И момент к тому же лучше не придумаешь. Так что тридцать-сорок минут, не больше. И все. Кого тут стесняться-то в таких обстоятельствах?» Ворчаков неожиданно расхохотался. «Да, Лаврентий, ты, возможно, не палач и не садист. Обычный предатель. Сколько, интересно, ты все это разрабатывал? Год, два, больше? Все равно, красиво получилось». «Вы не правы». Никита Владимирович, крестьянский сын Николин Каларионов, покачал изуродованным ожогами лицом. По крайней мере, перед смертью вы имеете право знать. Лаврентий не предатель. Он узнал о нашем заговоре всего три недели назад и был поставлен перед фактом, что в случае вашей с Розенбергом победы вы его точно не пощадите». Не скрою, Лаврентий Павлович нам очень помог, когда полностью и искренне перешел на нашу сторону. Но предательством я бы это не именовал. Ворчаков обиделся. «Знаете, Николенька, всю эту адскую аферу с убийством Туркула, похищением прозаика Катынского и прочей билибердой мог спланировать и осуществить только очень опытный профессионал, обладающий серьезными ресурсами, материальными и информационными». За все это время была допущена только одна ошибка. Я, несмотря на непогоду, сумел вернуться в Москву. А писателя отпустили так рано лишь потому, что были уверены, муромцы не сумеют взлететь. Однако оснас вы в Одессе блокировали, поздравляю. Но и эту помарку вы сумели повернуть себе на пользу. И вы хотите меня уверить, что Берия тут ни при чем? Тогда разработчик этой операции, гений, да я, николенько, неожиданно, непочтительно хмыкнул, перебив его буквально на полуслове, что для простого крестьянского сына, пусть и в офицерском звании, было как-то чересчур. Огромный пухлый портфель был уже более чем наполовину пуст, а армейские офицеры все продолжали доставать оттуда графики, схемы, и диаграммы, развешивая их прямо на стенах кабинета. Не было никакого сомнения, что именно тут развернут главный оперативный штаб заговора, который должен в ближайшие часы охватить буквально всю страну. А над всей Испанией, как сказали по радио, безоблачное небо. Вот счастье-то у людей. Николенько тем временем откинулся в кресле, кончиками пальцев потер изуродованное лицо. «Я рад», — вздыхает, — «что вы, господин полковник, так высоко оцениваете результаты моего труда. О результатах труда вашего, в столь же положительных тонах, я, к сожалению, сказать ничего не могу, кроме того, что господин Катаев окружил себя никчемными выскочками и карьеристами, что, в общем-то, неудивительно, учитывая его патологическое недоверие к профессионалам. Вся эта «билиберда», как вы изволили выразиться, и планировалось в расчете на то, что вы не сумеете связать очевидные факты и кинетесь искать диверсантов, привлекая вводя в Москву дополнительные армейские части. Впрочем, если бы у вас было время, из вас вполне мог бы получиться хороший контрразведчик, но у вас этого времени нет. Да, кстати, позвольте представиться. Макаров Павел Васильевич, специальный комиссар ВЧК, он же полковник генерального штаба, адъютант его превосходительства генерала Май Маевского, он же штабс-капитан военной контрразведки, специальный агент генерала Маркова, который и завещал меня после смертельного ранения генералу Дроздовскому, которому до сих пор и служу. Меня к моменту перехода под управление Михаила Гордеевича уже мечтали застрелить, кажется, все» и наши, и красные, и даже англичане с самостийниками. А потом в наш штабной вагон удачно попал снаряд, сделав меня уродом и убив несчастного Коленьку Ларионова. Он был очень хорошим человеком, этот Коленька, великолепным делопроизводителем, и мне пришлось изрядно попотеть, чтобы освоить его профессиональные навыки. Еще раз спасибо за высокую оценку. И честь имею. В смысле, извольте собираться, Никита Владимирович. Нам пора.